то Али Мьюн парила в центре своего кабинета в позе лотоса и смотрела на Хевленда Таффа сверху вниз. У нее было специальное кресло для мух и земляных червяков, непривычных к невесомости. В целом, кресло было довольно неудобным, но надежно привинчено к полу и снабжено ремнями, которые удерживали сидящего на месте. Тафф неуклюжен, но с достоинством добрался до него и застегнул ремни. Для человека такого роста как тав вряд ли было привычным в разговоре смотреть на собеседника сверху вниз тоим юн посчитала что это даст ей определенное психологическое превосходство начальник порта юн сказал тав похоже ничуть не обескураженный своим приниженным положением я протестую я понимаю что это постоянное обращение к моей персоне как мухи и лишь пример колоритного местного жаргона в котором нет и тени оскорбления но я не могу не обижаться на эту явную попытку скажем так оборвать мне крылышки то ли мюн криво улыбнулась извините та но наша цена твердая несомненно сказал тав твердое интересное слово у «Если бы я не испытывал благоговейного страха от одного лишь присутствия такой многоуважаемой персоны, как вы, я мог бы даже предположить, что эта твердость граничит с жестокостью». Вежливость не позволяет произносить мне такие слова как алчность жадность космическое пиратство чтобы добиться своих целей на этих трудных переговорах Однако я должен отметить что сумма 50 миллионов стандартов несколько раз превышает воловой планетарный продукт многих миров маленьких миров возразила то ли Мюн а работа большая. «Этот ваш корабль просто чертовски громаден!» Тафф по-прежнему был бесстрастен. «Я признаю, что Ковчег действительно большой корабль, но, боюсь, это мало относится к делу, если только у вас не принято начислять плату за квадратные метры, а не за отработанные часы!» Толи Мьюн рассмеялась. «Но ведь это не то же самое, что сносить какой-нибудь старый грузовик несколькими импульсными кольцами или перепрограммировать вашу навигационную систему!» здесь речь идет о тысячах рабочих часов, даже если три полных бригады паучков будут трудиться в три смены, об огромных системах, которые должны сделать наши лучшие киберы, об изготовлении новых деталей и это только для начала. Мы должны прежде всего исследовать этот ваш чертов музе, уж только потом разбирать его на части, иначе нам потом его не собрать. нам придется привлечь лучших специалистов снизу, может быть даже с других планет и Подумайте сколько это времени энергии калорий да одна только плата за стоянку ведь в этой штуке 30 километров так ее нельзя поставить в паутине На придется построить вокруг корабля специальный док и даже тогда он будет занимать место, которое мы могли бы отдать сотни потребующих звездолетов и вы не хотите знать сколько это будет стоить она быстро подчитала на своем нагрудном компьютере и покачала головой если вы пробудете здесь один месяц по местному времени то это обойдется почти в миллион калорий только за стоянку больше 300 тысяч стандартов вашими деньгами несомненно так ответил хайланд таф то лиюн развеа руками если наша цена вас не устраивает можете конечно обратиться куда-нибудь еще это предложение невыполнимо сказал хэланд of к сожалению хотя мои запросы так скромны похоже их могут выполнить только на нескольких планетах и печальное наблюдение о нынешнем уровне технического развития человечества только на нескольких то ли мюн скептически улыбнулась наверное мы слишком низко оценили свои услуги мадам сказалхайланд of надеюсь вы не воспользуетесь моей наивной откровенностью нет ответила она я же говорила наша цена твердая похоже мы зашли в тупик вы назвали сумму у меня к сожалению ее нет я и подумать об этом не могла а Я считала что в таком большом корабле должно быть достаточно калорий разумеется в скором времени я займусь прибыльным делом экологической инженерии сказал та к сожалению я еще не начал практиковать а в своей прежней торговой деятельности я Я недавно потерпел ряд неудач может быть вас заинтересуют пластиковые репродукции кгликих масок для орги из них получаются необычные возбуждающие стены и украшения и говорят они обладают мистическим свойством усиливать половые чувства мои что нет ответила то ли мюн знаете что та хотя сегодня у вас счастливый день вы шутите сказалхайланд та даже если вы хотите сообщить мне что снижайте цену вдвое я вряд ли смогу воспользоваться вашей добротой я скажу вам горькую правду начальник порта юн в данный момент я испытываю временный недостаток средств я знаю как вам помочь сказала то ли мюн несомненно так отозвался то вы же торговит став на «Вам ведь не нужен такой большой корабль, как Ковчег, да?» «И вы ни черта не смыслите в экоинженерии». «Это старье вам совершенно не нужно, но оно имеет определенную ценность, как утиль». Она тепло улыбнулась. «Я говорила кое с кем внизу». высший совет считает что в ваших интересах продать нам вашу находку трогательная забота заметил хэланд та мы заплатим вам щедрое вознаграждение сказала она 30 процентов примерной стоимости корабля расчет будете делать вы спокойно сказал тав да но это не все сверх этой платы мы накинем еще миллион стандартов наличными и дадим вам новый корабль сол новенький звездолет класса дальний рез 9 это самый большой грузовой корабль которую мы производим. На нем полностью автоматизированная кухня, каюты на шесть пассажиров, гравитационная установка, два челнока и такой огромный грузовой трюм, что в нем могут поместиться рядом два самых больших торговых судна «Савалона» и «Кимдиса». Корабль оснащен новейшими компьютерами серии «Смарталик», работающими с «Голоса», имеет все с тройным запасом и кроме того, если захотите, на нем можно смонтировать оружие. Вы будете оснащены лучше, чем любой независимый торговец в нашем секторе. Я отнюдь не хотел бы осуждать такую щель. дро сказал та самая мысль о подобном предложениеии наводит на меня желанию пасть в обморок но все же хотя мне несомненно было бы гораздо удобнее на красивом новом корабле которую вы мне предлагаете я испытываю довольно нелепую сентиментальную привязанность к ковчегу. Хо хотя он сейчас поломан и бесполезен, все-таки это последний уцелевший биозвеоёт инженерно-экологического корпуса, живой кусочек истории, памятник гению и героизму, который к тому же еще можно как-то использовать. Однажды, когда я совершал одинокое путешествие по космосу, у меня возникла приходь оставить полную неизвестности профессию торговца и заняться вместо этого экоинженерией. Каким бы нелогичным и глупым это решение не было, оно еще не утратило для меня привлекательности, а упрямство один из самых больших моих пороков. Поэтому начальник порем МЮн я с глубочайшим сожалением вынужден отказаться от вашего предложения. Я оставляю ковчег себе. Тоа лим Мюн подскочила, легко перекувыркнулась в воздухе, оттолкнулась от потолка и опустилась перед тафом лицом к лицу. Она поднесла к его лицу палец. «К черту!» – воскликнула она. «Я не могу торговаться из-за каждой паршивой калории, Тафф. Я деловая женщина, и у меня нет ни времени, ни сил на эти ваши торгашеские штучки. Вы продадите. Я это знаю, и вы знаете. Так что давайте лучше покончим с этим делом. Назовите свою цену». Кончиком пальца она слегка коснулась его носа. «Назовите...» «Касание». «Свою...» «Касание». «Цену...» «Касание». Хевелон Тафф расстегнул ремни и оттолкнулся от пола. Он был так огромен что она почувствовала себя маленькой она которую всю жизнь звали великанши прошу вас прекратить это нападение сказал он она не изменит мое решение боюсь вы неправильно меня поняли начальник портом юн да я был торговцем но плохим может быть потому что никогда не умел торговаться в чем вы меня ошибочно обвинили я четко изложил свою позицию ковчег и Не продается.